простившись с Наталом, Стивен запечатал завещание, что также не укрылось от домашних, а затем достал кинжал, который мечтал на следующий день обогреть кровью злодея тиранищева Рим. Кинжал показался ему затупившимся и утратившим блеск от времени. Тогда-то он и призвал вольноотпущенника Милиха, продолжавшего служить своему прежнему хозяину уже будучи свободным и поручил ему отточить лезвие кинжала до блеска. После этого он, верный своим привычкам, устроил домашнее пиршество, правда, много более обильное, нежели обыкновенное. Пир был ознаменован поступком, говорящим о безусловно великодушном характере этого человека. Он отпустил на волю рабов, бывших его любимцами, а остальных щедро одарил деньгами. Во время пиршества был он мрачен, что не удавалось ему скрыть даже оживлёнными речами. После окончания трапезы он вновь позвал Милиха, поручив ему приготовить на завтра повязки для ран и средства останавливающие кровь. Распоряжения совсем не лишние, поскольку заговорщики намеревались покончить с Нероном, навалившись на него гурьбой что неминуемо привело бы к нанесению ими не только тому, на кого они покушались, но и друг другу многочисленных колотых и резаных ран. Был ведь и исторический пример наверняка прекрасный и известный из Цевино. Убийцы Цезаря не только ему нанесли 23 раны, из которых, кстати, только одна оказалась смертельной, но в суматохе поранили и своих же сообщников. Такая предусмотрительность Цевина не оставила у Милиха сомнения, для какого собственного дела оттачивал он кинжал. И в ходе какой потасовки его господин может получить ранения, для излечения которых ему велено приготовить заранее повязки. Жена Милиха, бывшая при всём этом, ни на минуту не усомнилась в преступности намерений Цевина и очень быстро сообразила, что донос на него может дать её мужу, а значит и ей самой, щедрую награду от Цезаря. Более того, представлялось чрезвычайно важным донести первыми, поскольку среди многочисленной челяди Цецина могли найтись ещё желающие хорошо подзаработать на изобличении преступных умыслов своего хозяина. Если Милих поначалу и колебался, То его энергичной супруге удалось очень быстро убедить его в необходимости немедленного действия. Ведь куда опаснее было скрывать очевидный преступный умысел. Если заговорщики потерпят провал, что по образу их действия предположить было совсем не трудно, или же кто-то раньше явится во дворец Нерона с доносом, можно оказаться и причисленными к заговору. А уж это сулит неминуемую погибель. Страх перед таким поворотом дел заставил Милиха отбросить последние колебания. Не откладывая по совету жены дело в долгий ящик, Милих на следующее же утро отправился доносить на своего благодетеля, поскольку привратнику он объявил, что несёт важные и грозные вести. То сначала его отвели к секретарю Нерона, вольноотпущеннику Эпафродиту, который счёл дело столь серьёзным, что отвёл доносителя к самому Нерону. Милих оказался куда более грамотным доносчиком, нежели Валузий Прокул. Он не только поведал императору о решимости заговорщиков совершить покушение на жизнь Цезаря, но и представил в качестве улики тот самый кинжал, переданный ему Флавием с Цевином. Более того, он сразу потребовал, чтобы доставили и того, кого он обвинял, дабы он мог повторить свои обвинения в лицо и уличить злоумышленника. Немедленно схваченный из Цевин к чести своей повел себя на допросе достойно и мужественно, уверенно отведя все обвинения Милиха. Про главную улику — кинжал. Он сказал, что на его родине это старинное оружие почитается священным, потому он и хранил его у себя в доме. А дерзкий либертин нагло похитил его и теперь возводит на своего патрона напраслину. Завещание свое он запечатывал многократно, и это совсем не связано с какими-либо особыми событиями в текущие дни. На свободу рабов он всегда отпускал охотно, а тех, кто верно служил ему, всегда щедро вознаграждал. Почему сейчас он простер свою щедрость далее обыкновенного? Перечитав завещание, он как раз вспомнил, что край не обременен долгами и потому не уверен, что впоследствии оно будет полностью исполнено. Что до роскошного пиршества, то он всегда вёл такую жизнь, и нет ему дела до того, что находятся строгие судьи, её неодобряющие. Свидетельство Милиха о распоряжении приготовить повязки для ран и снадобья останавливающие кровь, Стивен просто высмеял, как выдумку негодяя вольноотпущенника. Твёрдость, убеждённость в голосе и в взгляде могли бы даже спасти Стивена. Если бы доносители не знали ещё и имён соратников его по заговору, жена Мелиха немедленно напомнила о долгой уединённой беседе с Цевином с Наталом и указала на близость обоих к гаю Кальпурниею Пизону. Натал немедленно был вызван на допрос. С обоими обвиняемыми беседовали пооразнь, задав простейший вопрос: о чём они беседовали накануне? Поскольку Нисс Цевин не ни натал, не предполагали подобного оборота дел, они не догадались договориться, чтобы в случае чего показать об одном и том же предмете своего вчерашнего разговора. Несовпадение их ответов прямо свидетельствовало А крайне сомнительном характере действительной беседы с Цевиной и Натало, что не могло не убедить ведущих дознание в необходимости приступить к допросу с пристрастием. Ис Цевины и Натало заковали в тройные цепи, дабы у допрашиваемых не оставалось никаких сомнений относительно своей участи в случае запирательства, им показали орудия пыток, погрозив их применением первым дал показание Натал, указавший на главу заговора Пизона, а заодно и на Синеку, с которым он вёл переговоры от имени Пизона. Сцевин, узнав о признательных показаниях товарища по несчастью, немедленно последовал его примеру, сдав всех прочих заговорщиков. Немедленно взятые под стражу заговорщики также были подвергнуты допросам, давшим обильный урожай новых имён злоумышленников или же тех, кого допрашиваемые таковыми представили. Допросы обвиняемых велись весьма искусно, с применением разных подходов, учитывающих нрав каждого подследственного. Так Лукан, Квинпиан и Сенецон, не испугавшись ни тройных цепей, ни вида пыточных орудий, ни угрозы их применения, стойко и упорно молчали. Тогда с ними заговорили по-иному. Угроза сменил мягкий тон и обещание полной безнаказанности в случае откровенного признания. Вот тут-то низгибаемые и признались. Да ещё как. Лукан объявил зломышлявшей на жизнь Нерона собственную мать, а Квинциан и Сенецон назвали имена своих лучших друзей. Здесь невольно поразишься нравственному ничтожеству заговорщиков. Во всяком случае, большинство из них. Единственный пример настоящего мужества явила несчастная Эпихарида, о которой Нерон вспомнил и повелел пытать, полагая, что слабая женщина не выдержит жестоких пыток. Но Эпихорида выдержала все и сумела уйти от дальнейших мучений, покончив с собой. Войдя во вкус, Лукан, Сенецен и Квинцион продолжали называть имена участников заговора, добившись в конце концов того, что Нерон стал проникаться всё большим и большим страхом отнюдь не располагавшим его к духу милосердия. Неудивительно, что скоро начались расправы. В таковые Нерон внёс некоторое одному лишь ему понятное разнообразие. Одних казнили, другим приказывали самим покончить счёты с жизнью